Глава вторая. Здравствуй, служивый, на сержанта Крылова глядел человек в чёрно-красном комбинезоне без опознавательных знаков. Добрый день, заспанный боец зевнул. День? незнакомец удивлённо поднял брови. Часов в 5:00 утра, не больше. А, ну да, лениво отозвался военный. Вчера у нас прорыв был, вот мы и не выспались. Гость, понимающе нахмурился и сдвинул брови домиком. Прорыв это плохо, а что на первой линии? Кошмар. Сержант Миг приободрился. Два блокпоста вообще исчезли. Это как? Ну, то есть вообще, пояснил Крылов, разводя руки в стороны. Никого не осталось. Сталкер опять поморщился. То, что человек, который вот уже почти час дожидался капитан Чередов, является сталкером, Гежорный понял по его внешнему виду. Так выглядело большинство бродяг: футуристические гнестрелзы за спиной, стальной почти суровый взгляд, короткие чёткие фразы, лишь в разговорах о зоне проскальзывало любопытство. Оружие особо заинтересовало Ваяку, так как он давно присматривался к разновидностям стволов. Поэтому в глаза сразу бросился огромный шестиствольный пулемёт, который весил, наверное, килограммов 40, если не больше. Один из старослужащих как-то рассказывал Крылову, что при стрельбе из такого пулемёта удержать махину в руках невозможно, а отдача такая, что больше урона стрелку, чем тому, в кого он пытается попасть. Черет у себя сталкер пристально посмотрел на сержанта, от чего Крылов сразу же отвёл глаза. Там, он указал на основное здание. Угу. Прибывший так и не улыбнувшись кивнул. Кивок заменил почти всё, что он хотел сказать ещё, и боец заметил при себе, застаток реплики чаще всего наверняка отвечал пулемёт. Только когда незнакомец скрылся за дверью, Крылов слегка расслабился. На протяжении всего разговора его горло словно сжимали тиски, не давая вздохнуть. И всё-таки мерзкие и страшные люди эти сталкеры, психи, по сравнению с которыми мутанты славные создания. А какие на второй линии могут быть мутанты? Кабаны? Ну, разве они? Да ещё редкие собаки являлись самым страшным отголоском зоны. Он несколько секунд неподвижно сидел, глядя на незнакомый мир, простирающийся за рубежом, а потом снова вышел на улицу тот самый неприятный сталкер. Капитан Чередов с одним из рядовых провели его к внутренним воротам. Ты главное сделай, мой А мы уж в долгу не останемся. Бывай. Чередов протянул незнакомцу руку, но тот проигнорировал порыв офицера. Глаза сталкера сфокусировались на лице командира заставы, и Крылов сообразил, почему этот взгляд так его пугал. Сталкер не смотрел оппоненту в глаза, и, наверное, это профессиональное. Внимание его обращалось выше, к албу человеку. Мысли на расчерчивай, точно на переносице сетку прицела. Посетитель тем временем становился у приоткрытой створки ворот, словно что-то забыл и, не оборачиваясь, бросил через плечо короткую фразу. «Еще винторез мне дайте. С пулеметом тяжело таскаться». Чередов хлопнул рядового по плечу, и солдат побежал на склад за требуемым оружием. «Живым сложно будет взять», — проговорил мыс, когда солдат удалился на достаточное расстояние, чтобы не слышать разговора. «Такие в плен не сдаются». «Вот мы и привлекли тебя», — что бы он говорил сдаться или заставил. И терпим, Черидов поморщился, только по этому, через 20 минут на твой КПК поступит сообщение с координатами Аркаима и Кришны, удали его сразу же. Через этих двоих выйдешь на штопора. Мыс немного помолчал, покусывая нижнюю губу. Силами военных сталкеров взять не пробовали? Как ты себе это представляешь? Удивлённо воззрился на собеседника капитан Кришна до сих пор в пепле. Да и Аркаим человек среди сталкеров уважаемый. Если к ним заявится военсталы с расспросами, будет много ненужных подозрений. Выследить такого матёрого волчару, а тем более взять живьём, ой как непросто. А я, значит, подозрений не вызову. Старый друг решил повидаться. Может, раскаялся, хочешь обратно в квад. Ты ведь сможешь узнать у них, где находится стопор. Думаю, смогу. Что он вам такого сделал? Ограбил конвой или с бандитами апостол связался? А вот это, Женя, не твоё дело. Наёмники не спрашивают, они действуют. Вот и ты поступи, как настоящий наёмник. Сказал настоящий солдат, буркнул себе под нос мысль, разглядывая новенькую винтовку и вдруг спросил: а если я его убью? От холодного спокойного тона собеседника череду усделалось не по себе. Это крайний вариант, отрывисто проговорил он. Замёртово, что проплата будет ниже. Да и вряд ли ты сможешь убить друга. Здоровяк расплылся в улыбке. Смогу, если судьба так распорядится. Что-то мне подсказывает, это как раз она. Кто она? не понял Чередов. Он всё отчётливо ожидался, что бывший Пепловис спятил. Говорил полковнику Вениаминову что на банду Влад Апостола можно выйти через мелкую шушуру с пяти хаток, но командир заладил, мол, через штопор будет надёжнее. Бабка за внучку, внучка за жучку. Вот как это называется. Слишком сложная схема. А она, мы что отмахнулся. Судьба воли камня. Можно её по-разному именовать. Чтоб тебя Кришна отпрянул, глядя на уставившееся на него существо. Маленький крысак склонил крохотную головенку на бок, довольно оскалился и оценивающе уставился на человека. Выглядел зверек настолько смешно, что Кришна чуть было не расхохотался, когда мутант поднялся на задние лапы, выпрашивая что-нибудь съестное. — Прикормили тебя пепловцы, — проговорил сталкер, глядя на него. — Вот пусть прапор со своими ребятами тебя и ублажает. а то и ж устроили тут полюбленные связи он обогнул ящик на котором сидел крысак и вышел к бетонному заграждению справа высились руины какого-то здания а слева над полосой тумана проступали неясные силуэты то ли деревьев то ли и того хуже крупных монстров кришна прищурился всматриваясь подозрительные тени показалось нет вряд ли Сталкер потянулся за спину, где болтался обрез двустволки, но к затылку прижался холодный оружейный ствол. «Руку убери!» — прохрепел чей-то голос за спиной ходока, и Кришна отпустил рукоять дробовика. Обрез тут же выдернули из чехла, и сталкер услышал, как щелкнул взводимый курок. «Я ищу одного человека», — продолжал незнакомец секунду спустя. «Его называют штопором. Знаешь, где этого гаврика искать?» «Нет». Поспешил бы язвиливо ответить Кришна и сразу почувствовал, как в левый бок упёрся его же обрез. Неужели? незнакомец за спиной усмехнулся. А я-то считал, что вы с ним ходили в одном кваде. Нет, снова насложно ответил сталкер, и стволы обреза больно вдавились под рёбра. Я правда не знаю. Не шуми, спокойно прервал незнакомец вырывавшуюся было тираду. Мутанты шума не любят. Так ты знаешь, где искать штопора? Да я не знаю такого, громким шёпотом через силу выдавил Кришна. Насколько можно тебя убеждать? С чего ты вообще взял, что мы с ним были в одном клане, и тем более в одном кваде? Может быть, что я тоже был в том кваде? Сталка резко обернулся, игнорируя оружие, и вздрогнул. На него смотрел Женька размыслов. В прошлом один из лучших бойцов пепла Вот только настрой его сейчас оказался совсем не дружеским, а сам бывший напарник выглядел слишком уж грозно. «Говори — Говори. Перед лицом Кришны появилось жерло глушителя винтореза. — Нет, мыс, — приятель качнул головой, — я не сдам его, даже если тебе придется меня пытать. — Пытать? — в обе мыса тронула кривая улыбка. — Я не буду тебя пытать. Для этого зона создала аномалия и мутантов. — Но даже если ты мне ничего не скажешь, — Я найду способ выяснить эту информацию у кого-нибудь другого, например, у Аркаима. При упоминании имени лидера их распавшегося квада Кришну передёрнуло. Так кто расскажет мне про Стопора? Ты или Аркаим? Кришна в ответ тяжело вздохнул. Я так понимаю, ты говорить не хочешь. Ну что ж, так и быть. Мы сп однёс к груди Кришна обрез и улыбнулся. Вот и всё, дружище. Но вопреки ожиданием Кришны, лицо его бывшего напарника исказило неожиданной боль, а не злоба или садистская усмешка. Рука с обрезом резко ушла влево, и выстрел дуплетом прозвучал уже в сторону. Выронив винтовки, мы спокатился по траве. Он пытался отделаться от неприятности, разбрасывая угли костра, но всё было тщетно. Маленький зверёк крепко сжимал зубами его кисть. "Обери его, ублюдок", закричал мышь. Он замер, но в следующее мгновение подтянул ноги к груди и сумел таки оторвать крысака от окровавленной конечности и зашвырнул его далеко в кусты. Зрелище было жуткое. На руке не хватало двух пальцев, а то, что осталось, было изодрано в лохмотье. «Гавнюк мелкий!» Мыс приподнялся, глядя на Кришну. Бывший напарник даром времени не терял и теперь держал в руке пистолет. Приручил долбанного суслика Он прижжал израненную руку к груди. "Нет", Кришна саркастически хмыкнул. "Эта зона тебя предупредила. Так всегда бывает, если сталкер против своих идёт. Помнишь, что было с парнем, который в наёмники подался? Тогда его чуть крысы не прикончили. А когда он так и не одумался, зона его уничтожила. Шаманский бред", рявкнул мыс. "Он погиб из-за собственной жадности, возможно". Кришна подтянул к себе инвентарь. Так зачем тебе нужен штопор? Ты знаешь, отозвался в сфере певший сталкер. Что ты его жалеешь? Он ничего хорошего для нас не сделал, а мне обещали щедро заплатить. Кто тебя нанял? Ты знаешь, повторил мыс. Значит, те самые, которые с текольщика прикормили. Не прикормили, а дали возможность работать. Теперь его, кстати, зовут Иванов. Солиднее звучит. Вот только не надо мне рассказывать про биржу труда для сталкеров. Они ведь тебя не через интернет наняли. Как вышли? Кто? Чередов. Выпылил не находящий себе место из-за боли в руке мыс. Вот ведь продажный ублюдок. Кришна рубанул воздух стволами подобранного обреза. И что мне с тобой делать? Бывший напарник яростно сверкнул глазами. Ты ведь знаешь, что так и должно произойти. С увиденным наперед не поспоришь. — Нет, — Кришна покачал головой, — я не верю в эти байки. Аркаим тоже не поверил. Это вы со штопором всерьез послушали его, забывая, что он всего лишь камень. — Да? — мыс внезапно перекатился в сторону и ударил отвлекшегося Кришну под колено. Тот рухнул в пыль, а кровавленный наемник навис над ним, сдавливая горло. — Камень сказал убей — убей! Бар рюмка чая, затерянный на просторах зоны, — в этот час пустовал. Кроме старика-торговца, прикорнувшего в углу, бармена, болотника и двух пепловцев в нем никого не было. Редкий случай, ведь обычно у хозяина, именуемого кальяном, собиралось не менее дюжины сталкеров, а перед закатом людей в тесную комнатенку набивалось как сельдей в бочку. Тишина и запустение нынешнего вечера настораживали. Едва слышно журчала блюзовая песня в старом приемнике, примотанным к поперечной балке перекрытия перешёптывались сталкеры: "Не нарушайте тишины". Ночь властвовала безраздельно. Именно в этот момент дверь отворилась, и на пороге возник человек в пепловском бронекостюме со спиц-автоматом Вал за спиной. Он огляделся, собравшихся, кивнул болотнику и прошёл через весь зал к прилавку торговца. "Кузьмич, подъём!" Старик Нехоть оторвал голову от рук лежащих на столе и поглядел на пришельца. "О, Аркаим, какими судьбами? Я двое суток по зоне мотался", отрепортировал сталкер. "Работал. Пока ты тут шары заливал, я всё нашёл. Правда?" Торговец с мигом взбодрился и даже будто протрезвел. "Показывай". Аркаим снял с плеч рюкзак, отстегнул клапан и покопавшись немного, извлёк небольшой артефакт. Рубин Добавил он, когда глаза торговца заискрились авантюризмом. Прав был Саблезуб. Кузьмич схватился беседника за руку. "Ты его там нашёл?" соврал твой человек, отозвался сталкер. "Я этот артефакт у самой градирни подобрал, там, где в прошлый раз Харитон двоих потерял". "Да ну", торговец заинтересовался. "А я-то думал, что его ребята у Немана сгинули". "Там они, оба, влетели в трамплин" И как раз о бетонную стену. Я бы тоже улетел, если бы трупы не заметил. А собаки их разве не растащили? усомнился Кузьмич. Аркаим глубоко вздохнул, забарабанил костяшками пальцев по столешнице. Слушай, ты товар брать будешь или поболтать решил? I'm sorry. Торговец протянул сталкеру пачку купюр, перетянутую бечёвкой. Заходи, если что. А может, хочешь выпить за удачное дело? Не могу. Тот отрицательно мотнул головой. Субординации не позволяет. А, ну да. Вам же в пепле нельзя пить. Аркаим не в первый раз имел дело с Кузьмичом, но каждый раз удивлялся, как старик в стельку пьяный может вести дела и подсчитывать прибыль. «Сталкер!» — окликнул Аркаима бармен. «Тебя тут спрашивали минут сорок назад». Тот заинтересовался, подошел к стойке и, опершись на нее, тихо уточнил. «Кто?» «Не знаю я его. Раньше здесь не видел. Но человек неприятный, такой высокий, широкоплечий. Нашивок клана я не заметил. А что ему надо было?» «Расспрашивал про тебя. Где бываешь, чем дышишь, с кем общаешься, в группировке до сих пор или к военсталам подался». «Ничего не просил передать?» «На словах нет». Бармен перекинул полотенце через плечо, вытер руки и достал из-под прилавка сложенный в четверо листок, Но просил, как появишься, чтобы забрал вот это, сказал, ты поймёшь. Аркаим аккуратно развернул листок. На нём значилось лишь одно слово: "Стопор". А этот парень не наголо бритый? Да нет, бармен махнул рукой и глядя на обеспокоенного сталкера, добавил: "Что-то случилось? Нормально". Отрешённо протянул тот и вдруг заговорил живее: "Слушай, Кальян, ты же всех в лицо узнать можешь. Погляди-ка, Он достал из нагрудного кармана КПК, потянул экраном вперёд. На расцарапанном дисплее мини-компьютера высветилась цифровая фотография: четверо пеплавцев на фоне памятника Ленину. Фото явно сделали в Немене, и ему, наверное, было уже много лет, так как Кольян ещё сам, будучи сталкером, видел этот памятник расколотым на части. А на фотографии постамент с взождём народов выглядел как новенький. «Он на этой фотографии есть?» «Погоди минутку». Кальян опустил сдвинутый на лоб очки, пригляделся. Аркаим дважды хлопнул указательным пальцем по человеку, стоящему правее других. «Это он?» «Нет, точно не он. Тот был выше, а вот этот похож». Пеплович принял из рук бармена на ладонник и уставился на лицо указанного человека. Этого сталкера он знал. И звали его Мыс. «Понял, кто приходил?» Кальян перегнулся через стойку. Аркаим, ты чего? На тебе лица нет. Нормально, тот отмахнулся. Просто не виделись с ним долго. Поди, думал, что умер друг твой, предположил бармен. Аркаим убрал смартфон в карман и чуть слышно проговорил: "Лучше бы он и впрямь умер". Выбравшись наружу, Аркаим глубоко вздохнул, и ночной воздух зоны принёс с запада горький запах полыни. Он стоял перед баром, всматриваясь в темный поло к небес. Вспомнились вдруг окрестности озера, одинокое здание в центре котлована, и запах полыни стал отчетливей. Так же пахла она много лет назад, когда пепловцы залегли у прибрежной тропы. Четвером. Аркаим тогда вел свой квад на помощь попавшему в переделку отряду. Знал ли он, что после этого рейда группа распадется, а дороги судьбы разведут неразлучных друзей по разные стороны баррикад. Предвидел ли, что баррикады эти рухнут, а между былыми союзниками зона прочертит линию фронта? Конечно, нет. Кто же захочет ощутить такое на себе? Лежа в траве, Аркаим наблюдал через прицел автомата за гладью озера, укрытого предрассветным туманом. Сознание принялось рисовать замысловатые картины. Он снова видел безлесую низину и панельную двухэтажку. Слышал голоса Мыса и Кришны, подшучивающих над нерасторопным штопором. "Выдвигаемся", Аркаим не сразу осознал, что начал говорить. Он словно не стоял у бара, а лежал на сырой траве, и совсем рядом накатывали на глинистый берег тяжёлые волны. "Сделано", Мы спорикотился в сторону и замер, стараясь не дёргаться. Растяжка с сюрпризом на уровне колен. и еще одна сразу через три метра, чтобы они не успели понять, в чем дело. — Здорово! — Аркаим кивнул. — Будь готов, штопор. Сталкер извлек из чехла снайперскую винтовку с укороченным стволом и многократным прицелом, поставил на распорку и принялся ждать. Вскоре показался отряд легионеров. Пятеро. Двое в легких комбинезонах шли впереди группы. В авангарде. Внезапно оба остановились. Остальные сектанты тоже встали как вкопанные, хотя никаких знаков дозорные не подавали. Вероятно, между членами группы существовала иная связь. "Растяжку нашли", прокомментировал Мыс. "Готовность 5 секунд". Штопор кивнул, положил палец на спусковой крючок, досчитал до пяти. К этому времени первый сектант уже потянулся к растяжке, чтобы снять её, перерезал леску. И тем самым активировал мину, примотанную к дереву слева от дороги. Секунда спустя головной дозор легионеров исчез в огненном облаке. Захлопали автоматы в руках Аркаима и Кришны, завершая начатое. "Мыс, прикрывай!" отдал командир очередной приказ и бросился вперёд. Остальные члены квада побежали следом. Аркаим вновь глубоко вздохнул, и в голове словно бы что-то переключилось. Одна картина сменилась другой. Вот он бежит по чавкающей глине, выпуская на ходу короткие очереди. Слышится чей-то крик, но не в нём дело. Сталкер оборачивается и видит, как небо над озером начинает темнеть. Аномальный вихрь. "Дружище", скрипучий голос кузмеча выдернул сталкера из круговорота воспоминаний. "Ты чего тут торчишь на ветру?" "Воздухом дышу", буркнул Пепловцев. И промаргиваясь, отвернулся. А я к Харитону расскажу ему про ребят, которых ты нашёл. Да, он должен знать. Но бывай, Кузьмич шутливо козырнул Пепловцу и заспешил прочь. Дождавшись, пока шаги торговца стихнут, сталкер вновь запрокинул голову и погрузился в воспоминания. Что же там случилось? С чего всё началось? Когда была пересечена роковая черта? На холме Когда сдетонировала мина? Или, может быть, уже в здании, когда квад скрывался от аномального вихря? Нет, не там. Значит, у камня. Аркаим вздрогнул, будь то ошпаренный. Камень. Везде и во всем теперь он видит этот камень и все бы отдал, чтобы никогда в прошлом не находить его. Он помнил, как начал раскручиваться аномальный смерч, гудящим столбом поднимаясь из жухлой травы до свинцовых туч, распухая, наливаясь жаром. Тогда он подумал, что мина сработала, слишком близко от аномалии, и та сдетонировала. Но теперь, по прошествии нескольких лет, твердо знал, это камень звал их к себе. Последние легионеры, оставшиеся в живых после взрыва мины, уже не стреляли по его кваду. Они просто вдруг, спеша, побежали прочь. Ухнула возле дороги очередная растяжка, чудом не располосовав осколками испуганных фанатиков, торопящихся от аномального колосса. Аркаим видел, как бегущий последний взмахнул руками и взмыл в воздух. Его крик потонул в рокоте гигантского смерча. Словно осенний листок бедолагу закружило в воздухе, и мгновение спустя он исчез в круговерти земли и пламени. Никогда прежде Пепловис не испытывал такого благоговейного ужаса перед мощью зоны. В одно мгновение перед ним вырос столб пламени, уходящий в облака. Это аномальное чудовище проглотило человека и уже тянулось ко второму бегущему легионеру. Теперь спешил и пепловский квад, прочь от гудящей, хрипящей, догоняющей смерти. Единственным укрытием оказалась панельная двухэтажка, расположенная в низине. Оскальзываясь и падая, поддерживая друг друга, сталкеры неслись к зданию. Последний из фанатиков, бросивший оружие, скинувший на бегу жилет разгрузки, что-то выкрикивая в мольбах при обращении к своему идолу, которому поклонялся, почти поравнялся с ними, почти. Он отстал от пепловцев лишь на пару метров, но аномальному вихрю этого хватило вполне. Огненный протобиранец вырвался из гудящего завихрения, хлестнув легионера по спине. Пробежав по инерции ещё несколько шагов, тот молча рухнул на землю, и аномалия потащила уже бездыханное тело в свою жадную утробу. Группа Аркаима успела. В последний момент распахнув гнилые створки двери, Кват ворвался в здание. "Ищем подвал", скомандовал командир группы. "Нужно укрытие". Если бы Аркаим знал, что произойдёт минутой позже, если бы мог предугадать, он бы лучше остался со своими бойцами умирать снаружи, чем спустился в подземелье. Но судьбу не изменить, к сожалению. Они считали друг друга братьями. четыре дна полчан едва ли не самого боеспособного подразделения пепла а роковой камень решил иначе и случившееся навсегда разорвало узы дружбы пепловского квада когда сталкер в последний раз видел тех кого раньше называл друзьями с полгода назад он столкнулся на заводе с кришной но и только бывшие соратники даже не поздоровались лишь обменявшись настороженными взглядами направились каждый в свою сторону С двумя другими пепловцами Аркаим и вовсе не виделся более года. Он слышал, что после того злополучного дня судьба нища дела никого из них. Если верить Харитону, что порпакинув отряд, поддался в бандиты, что само по себе для сталка из пепла равносильно предательству, смысом дела обстояли и того хуже. По данным все того же торговца, он стал наёмником и принимал участие в расправах над пепловцами в марте минувшего года. Когда погибли многие из бывших однополчан, Аркаим ещё раздохнул и собрался вернуться в бар, но в этот момент позади их хрустнули ветки кустарника. Держа руку на кобуре с пистолетом, сталка развернулся. Из темноты к нему приближалась рослая фигура. "А ты всё так же осторожен?" пророкотал знакомый голос, и на открытое пространство вышел мыс. Выглядел он скверно, левая рука перевязана бинтом, Но и через множественные слои ткани ветеран различил глубокие порезы. На сгибе правой руки сталкера покоился интарес, направленный жерлом ствола на бывшего командира квада. Ты хотел меня видеть? Аркай медленно попятился к двери. Мыс, безумец с чью психику изурадовал камень, и ожидать от такого противника можно всего, но если заскочить в помещение, тебя, мы с удивлённо поднял брови. Я хотел видеть Стопора, но, знаешь ли, потерял его адрес. Улыбка на лице здоровяка сменилась злобным оскалом. Знаешь ли, я тоже, в тон ему отозвался сталкер. И как мы поступим? Хищная усмешка заиграла на губах наёмника. Болотник, легендарный лекарь, рассказывал Аркаиму, что мысль с каждым днём всё сильнее погружается в безумие. Доктор уверял, что навязчивая идея расправы над друзьями Однажды приведёт к печальному итогу. Но что мог сделать Пепловец? Убить мыса? Конечно, нет. Наверное, на него камень подействовал меньше всех, и он всегда желал друзьям лишь добра. И вот настал день, когда во взгляде бывшего соратника он прочёл не обиду, а дикую ярость. "Зачем тебе топор?" как можно спокойней спросил Аркаим, тем временем разворачиваясь так, чтобы правая рука с кобурой оказалась в тени. Палчо сомкнулись на рукояти Макарова. Ты знаешь, зачем? Всё та же пугающая ухмылка, всё тот же бешеный, бесцветный, безжалостный взгляд. Ты спятил, Женя. Медленно, незаметно пистолет поднимался из кобуры. Нет, Аркаим. Всё дело в камне. Вот тут ты прав. Рука с винторезом опустилась. Мы потеряли осторожность. Так же 2 года спустя будет тянуться к оружию капитан Журавлёв. мучимый скорбящим камнем и наплывшее безумство поставит человека перед выбором убийства напарника. Камень сказал, убей. Я долго думал, почему он этого хочет, и лишь теперь по рука с пистолетом вынурнула из тени, блеснула свещаемой фонарем ПМ, и РКМ выстрелил. Пуля ударила в бронежилет мыса, прервав его рассуждение на полусловие. Здоровяк выпустил из рук винторез, схватился за грудь и начал оседать. Аркаим надеялся, что под броней у мыса сломалось несколько ребер. А если и нет, шок вывел здоровяка из строя на несколько минут. Когда наемник, хрипя, опустился на колени, Аркаим уже был рядом. Схватив с земли винторез противника, он со всего маха ударил того прикладом. Наемник рухнул в пыль. Медленно... Вот это в него стреляли минуту назад, Аркаим на негнущихся ногах побрёл к дверям бара. Нужно было предупредить Кальяна и Болотника, попросить Пепловцев связать мыса и отвезти его к Ерёмину. Что будет дальше, Аркаим понимал прекрасно. Генерал прикажет посадить предателя под замок, а затем выпустит на ринг, где тот наверняка найдёт свою смерть. Такой судьбы бывшему соратнику, не раз прикрывавшему ему спину, Пеплович не желал. Но тот сам сделал выбор. Я убил Кришну, уже в дверях бара настир Каркаима голос мыса. Сталка развернулся, до боли в пальцах вцепившись в дверной косяк, а мыс уже поднимался на ноги, злой и совершенно безумный. Зачем? рявкнул Аркаим, но услышать ответ не успел. Его схватили сзади за ворот, втянули в здание бара и захлопнули бронированную дверь. Растерянный пеплый спереводил взгляд с массивного засова, заблокировавшего створку, на появившегося неизвестно откуда растрепанного, сверкающего глазами болотника. «Это случилось», — зашептал лекарь. «Все, как я говорил». А снаружи гремело. «Он не сказал мне, где спрятался штопор, и я его убил, и тебя убью. Можешь прятаться, как крыса, но я выкурю тебя из укрытия, Аркаим». Болотника отрицательно мотнул головой. Ни при каких обстоятельствах не выходи наружу. Я забрал у него винтовку. Черты лица Аскула позаострились, и он неожиданно сильно сдавил причоркой Каимы и прошептал в самое ухо: "Даже не вздумай". В баре уже суетились. На случай визита непрошенных гостей в подсобке у кальяна всегда хранилось несколько калашей, а в обшитых сталью стенах бара зияли аккуратные бойницы. Вот и теперь посетители рюмки чая вынимали из хранилища автоматы, а Кальян встревоженно глядел через одну из бойниц снаружи. «Доктор, вы знаете этого типа?» Лекарь ответил утвердительно. «Он опасен?» Кальян облизнул пересохшие губы. Болотник промолчал. За годы существования бара происходило всякое. Приходили бандиты, мутанты, устраивали перестрелки, враждующие между собой сталкеры, Однажды вблизи сдетонировала неизвестка каким путём появившаяся аномалия, и мощный гравитационный вихрь вырвал часть стены. Но такое он вернулся, шептал те времени, словно потерявший рассудок аркаим. Ему нужен штопор, это всё камень. Он молчи. Я понял. Лекарь остановил сталкера, прикрывая ему рот ладонью, и обращаясь к вооружённым посетителям бара, произнёс то, от чего все опешили. Стреляйте, как только он окажется в поле зрения. Опасный убийца должен быть уничтожен. Привыкшие, что болотник никогда не роняет слов на ветер, сталкеры принялись откупоривать наглухо закрытые бойницы, и в этот момент снаружи снова послышался голос мыса. «Выходи, Аркаим! У меня заложник! Если не хочешь, чтобы Александр Кузьмич распрощался с головой, сдайся! Кричи, барыга, а не то уши обрежу!» Кузьмич завопил. Следом опять раздался выкрик безумного наемника. «Вот камень и свез нас вновь, а он все знал наперед. Даю тебе пять секунд, тварь, потом поздно будет». Мыс стоял посреди двора, держа извивающегося Кузьмича за шею. В левой изуродованной руке здоровяка поблескивал нож. «Один, два...» «Это не камень!» Аркаим решил раз и навсегда покончить с давними спорными вопросами. Он распахнул дверь и, выбрався наружу, держа наемника под прицелом винтореза. За его спиной из открытых бойниц торчали автоматные стволы. Бывшие напарники стояли друг напротив друга. — А что ж тогда, если не камень? — Зона. Пепловец поудобнее перехватил винтовку. — Камень и есть зона! Мыс расплылся в зловещей улыбке. — Где штопор? — Если бы я даже это и знал, не сказал бы, заявил Аркаим. Я не ради чего, а уж тем более камня, никогда не собираюсь разменивать друзей. Мысо скалился, прижал лезвие ножа к горлу заложника. Из пореза на одежду Кузьмича заструилась кровь. Мне его убить? Не надо, я... Аркаим замер на полуслове, и с темноты к ним приближались трое. И первым, заставив сдрогнуть от неожиданности, шел штопор. «А ты, — говорил, — не камень». Мыс зарубанул ножом, прочерчивая от уха до уха кузмячу страшную кровавую полосу. Торговец захрипел, задёргался и замер, уставившись остекленевшими глазами на мерцающее лезвие, окроплённое его собственной кровью. А Мыс, толкнув уже мёртвое тело на Аркаима, отпрыгнул в сторону. Из бары не стреляли, боясь зацепить Пеплувца и торговца. Здоровяк Мыс оказался проворен как кошка. Перекатившись в сторону, он бешеный химерой кинулся на бывшего командира. Действовал безукоризненно точно и ловко, словно сама зона вела безумца. Подскочив к Аркаиму, ткнул бывшего напарника ножом в горло и тут же выдернул из его ослабевшей руки винторез и развернулся к идущим со стороны пустыря сталкером. А стрелял мыс точно. Бронебойная пуля пронзила ночную прохладу, разрывая туман. Игл вздрогнул, повалился на землю. Только теперь его спутники заметили стрелка. Мы с дважды выстрелило во второго провожатого, но тот вовремя пригнулся и этим спас себе жизнь. Теперь загрохотали выстрелы со стороны бара, и мы с вынужден был прижаться к обшитой металлом стене, чтобы в него не попали. Справа распахнулась дверь бара, щель высунулся в ствол автомата, но здоровяк полоснул очередью по створке, и она тут же захлопнулась. Не ожидал кальян, что враг окажется настолько проворен и не сумел заранее предусмотреть недостатка, при котором для подобравшегося вплотную к стенам противника останется недоступная зона для стрелков. В зарослях у тропы копошились штопор, и его случайный попутчик дергался в предсмертных конвульсиях Аркаим, а в ушах мысора катало «Убей! Убей! Убей! Штопор!» рявкнул он, нашаривая искалеченной рукой, закрепленный на поясе контейнер. «Если ты не выйдешь ко мне, я взорву бар. У меня с собой сборка. Все, как учил Кришна. Три рубина и огнива». Мыс взвесил в руке контейнер. Небольшой металлопластиковый короб весил совсем немного. Обычно он использовался учеными и сталкерами для переноски одного артефакта, Но теперь под плотной крышкой уместились четыре ценные вещицы, и стоило её открыть, сталкер поддел крышку ногтем. До детонации сборки оставалось несколько минут. Лежавший в зарослях штопор взглянул на тело Игла. Ещё совсем недавно этот мрачный мужик, дядька, как с пиратом обращались к опытным сталкерам в пепле, был им спасён от голодной стаи, вырвался из лап смерти. Она нашёл её в десятке метров от казалось бы безопасного бара. Жуткая логика судьбы. Не высовывайся, бросил штопор испуганному хорьку и поднялся в полный рост. Засевшие в баре кальян и сталкеры не знали штопора, а вот болотник, прекрасно помнящий экватор Каима и историю про скорбящий камень, отпрянул от бойницы, через которой осматривал площадку перед баром. Не стрелять, скомандовал он бойцам, понимая, что через пару минут нити судьбы мысы и штопора переплетутся навсегда. Бывший Пеплой медленно шёл по тропе к убийце своих друзей. Он видел на освещённой фонарём площадке бездыханное тело торговца и конвульсивно вздрагивающего Аркаима, но шёл. Руки подняты вверх, а голова чуть опущена. "Я убил Кришну", встретил Штопор признание мысса. Он не хотел рассказать, где ты прячешься. Он не знал. "Знал", мыс ослабился, и Аркаим знал. "Камень привёл нас сюда". Каймин знал, чем всё закончится, и чем же, что приостановился на границе освещённого пространства. Отсюда ему прекрасно был виден контейнер в руках мыса. Из приоткрытой горловины тянулась голубоватая дымка. "Я могу зашвырнуть эту сборку в бар", рявкнул мыс. "Знаешь, что будет тогда?" штопёр кивнул. "А могу отдать тебе. Возьми". Он шагнул от стены бара навстречу бывшему однополчанину. И протянул смертоносную сборку. И зачем мне её брать, чтобы умереть быстро? Впервые на лице Мэса промелькнула не дикая ярость, не злорадство, а грусть, что поглотил. В метре от него была мощнейшая бомба, собранная из найденных в зоне артефактов. Такого контейнера хватит, чтобы разметать в клочья бар со всеми его обитателями. А в рюмке чая обычно многолюдно. Но безумец же не размыслов. Решил, что он, штопор, возьмет в руки контейнер, отойдет в сторону и умрет, взорвется? Позволит аномальной бомбе разорвать себя? На секунду штопору подумалось, что есть выход. Нужно лишь оттолкнуть мыса в сторону, чтобы он сам подорвался на собственной сборке. Но куда там? Слишком силен был старый приятель, а безумие еще больше придавало ему сил. «Что у тебя на поясе?» Задал последний вопрос Штопор, заметив под плащом мыса еще один контейнер. «Слезы камня», — подтвердил его опасение здоровяк, «вызывает неосознанный страх и паралич воли у всех, кроме побывавших возле скорбящего камня». Так вот почему люди из бара не попытались прорваться наружу, торговец Кузьмич не сопротивлялся, а Игл, идущий по тропе первым, без опаски шагнул навстречу убийце. И Штопор понял, что... Что это действительно камень вёл их по жизни последние годы, чтобы собрать на этой площадке перед баром. Он протянул руки к контейнеру, шагнул навстречу обрадованному мысу и ударил по сборке сверху вниз, выбивая её из рук безумца. В последний момент наёмник чётко осознал происходящее, попытался отшатнуться, но штопор крепко схватил его за ворот и плаща. И потянул вслед за собой вниз, накрывая телами бывших напарников опасную вещь. Ударился об асфальт контейнер, из его недр брызнули разноцветные искры, а потом рвануло. Лежащий в зарослях хорёк зажмурился, когда вздох сталкеров, падающих на землю, скрыла ослепительная вспышка. В разные стороны полетели брызги бело-розового пламени. Обитатели рюмки чая не почувствовали ударной волны. Лишь яркое свечение ударило в щели бойниц, на время ослепляя приникших к ним автоматчиков. Сработавшая на уровне земли сборка спалила мысы и штопора, оставив на площадке перед баром груду сгоревших костей и металлических деталей обмундирования. Рядом на асфальте серебристой кляксы поблёскивал расплавленный материал контейнеров. Не прошло и 10 минут с начала происшествия. Нужно было сразу выбираться. Бормотал кальян, крутясь вокруг болотника, опустившегося на колено возле конвульсивно вздрагивающего аркаима. И с порезанной ножом шеи толчками била кровь. «У этого безумца был с собой пси-артефакт», — отмахнулся болотник. «Вы бы ничего не смогли сделать. Лучше помогите мне с раненым. Нужно что-нибудь кровоостанавливающее. Может, серп у кого-то есть?» Молчание в ответ. Нити судьбы слеплись в тугую петлю — затянувшийся на шее у каждого из четверых пепловцев, столкнувшихся с камнем. Болотник понимал это, как и аркаим. Когда лекарь прижал рану, сталкер, слабо улыбнувшись, прошептал «Не спасти». И был прав. Жизнь уходила из него с каждым ударом сердца, с каждым толчком крови, льющейся между пальцев болотника. Мыс бил наверняка. «Это все из-за камня», бормотал едва слышно умирающий. Скорбящий камень давил нас до этого. Мы были в подвале, там, у озера, километров в 3. Камень сказал, что мы убьём друг друга. Кто сказал? Дросущий хорёк, стоящий рядом с болотником, остро переживая потерю Игла, наклонился к умирающему. Кто? Камень. Он нам сказал. Какой камень? Скорбящий. Протянул Аркаим, и его дыхание прервалось. Харёк и болотник несколько секунд вглядывались в его покрывающиеся поваломкой смерти глаза, но там больше не теплились искры жизни. Всё, отмочился, констатировал лекарь. Камень казался прав. Они нашли свою судьбу. Один погубил всех. Так что же они там нашли? спросил харёк, не скрывая заинтересованности. А какая разница? болотник коснулся ладони у лба. Теперь это уже не важно. Лишь несколько месяцев спустя в другом баре, недалеко от рубежа, внезапно остепенившийся и словно повзрослевший на десяток лет харёк рассказал всё. В тот вечер он пил с мужиком лет 40, которого за всегдатый бара звали Грузуном. Старший товарищ подливал молодому снова и снова, потом начинал рассказывать, что отныне харёк не зелёный юнец, каким он был прежде, а один из леших, охотников на мутантов. И он грызун берётся научить его всему. Пили они за сталкерскую науку, за лидера леших, за извечно желанную каждым бродягой удачу. Вот кем ты был до того, как тебя заметили лешие и позвали в свои ряды? спросил грызун, следопытом. Это называется на побегушках у торговцев. Ты сталкерской жизни не знал. Стрелять-то доводилось хоть? В душе подвыпившего харка вдруг прорвало давно перегруженную переживаниями плотину. И он выплеснул наружу море информации о страшных событиях, свидетелем которых стал про игла, научившего его многому, в том числе читать следы, про штопоры Тараса, про погибший квад пепла и скорбящий камень. Рассказывал эмоционально и громко, забыв о том, что вокруг немало лишних ушей. Грызун смеялся до слез. Он принял все за очередную банальную байку — — Ладно, герой, — наконец констатировал он, — хватит печень портить. Поднимайся и идем дрыхнуть. Завтра будешь читать следы. Посмотрим, так ли ты хорош, как твои сказки. Харек поставил стакан на столешницу и встал. Все посетители бара, не мигая, следили за лешими, пока те не вышли из здания. Как только дверь за ходоками закрылась, у столиков вновь началась неторопливая беседа. — Не оборачивайся! — По реконструквил человек в синей штормовке, сидящему спиной к окну на парнику. Заметит. Второй понимающий вскинул брови и слегка наклонил голову. Слышал, о чём он говорил. На парнику усмехнулся, поглощая жареный картофель, приправленный зеленью. Выходит и впрямь этот камень существует, а значит, там есть и слёзы камня, понимаешь? Конечно. Стал к расподтишка поглядел в окно. Ты координаты узнал? Обежаешь Человек в штормовке протянул напарнику КПК. Вот в этом районе, у озера, если Салажонок всё рассказал правильно, и сколько Харитон готов выложить, 100 штук каждому за один артефакт. Так мы берёмся? Напарник довольно улыбнулся в ответ. Через 3 дня именно эти двое, находясь на последней стадии физического и душевного упадка, принесли торговцу оружие убитых наёмников из группы Рашида, а также артефакт Слёзы камня, который Харитон в виде задатка отдал Максиму Зверю. А чуть позже коченевшей трупы удачливых охотдаков найдут неподалёку от бункера Харитона. Проведённое расследование выявит, что друзья при возникшем споре в пьяном угаре расстреляли друг друга в упор. Камень продолжал увеличивать количество жертв.